«Случалось так, что все обитатели одного дома снимали с себя одежду и обнажались, полагая, что они плавают в воде. Но если кто-либо спросит, случаются ли подобные обманы чувств безразлично с добрыми или злыми людьми, точно так, как о чем будет сказано ниже, ведьмы насылают болезни на людей облагодетельствованных, нужно сказать, опираясь на слова Кассиана «нет». Поэтому предполагается, что все, кого постигают обманы чувств, совершили смертные грехи. Из слов Антония становится очевидным, что демоны ни в коем случае не могут овладеть чьим-либо духом или телом и не имеют никакой власти врываться в чью-либо душу, если сначала не лишают ее святых помышлений и не сделают ее пустой и лишённой духовных созерцаний. С ним согласна и философия, как об этом говорится у Боэция в первой книге об утешении. «Мы вручили тебе такое оружие, что оно должно ограждать тебя непобедимым покровом, если ты его заранее не отбросишь». Поэтому и Кассиан в том же собеседовании рассказывает о двух языческих волшебниках, которые, будучи различны в своем лиходействе, «Последовательно насылали посредством своего волшебства демонов в келью блаженного Антония, чтобы через их искушение изгнать его из нее, потому что они были полны ненависти против святого человека за то, что к нему ежедневно стекалось множество народа. И хотя бесы поражали его мысли мучительнейшими уколами, однако он изгонял их знаменем креста, который он запечатлевал на лбу и груди» а также усердную, непрестанную молитвую. Таким образом, мы можем сказать, что все те, которые вводятся бесами в обман, исключая лишь некоторые телесные недуги, лишены пребывающей божественной благодати. Поэтому в книге Тавита VI говорится, «то предается сладострастью, тем овладевает дьявол». С этим согласуется и то, что было сказано в первой части в вопросе, превращают ли ведьмы людей в животных. Там говорилось об одной девице, которая превращена была в кобылу, как-то думала она сама и многие другие, видевшие ее за исключением святого Макария, чувство которого дьявол не мог обмануть. Когда ее привели к нему с целью излечения, и он увидел ее как настоящую женщину, а не кобылу, Тогда как другие, наоборот, восклицали, что она им представляется в виде кобылы, святой силою своих молитв освободил ее и других от наваждения, прибавив, что это с ней приключилось потому, что она пренебрегла божественным и не пользовалась, сколько следует, таинствами, исповеди и причастия. Превращение это произошло так. Один юноша сильно желал совратить ее к непристойности, а так как она из-за целомудрия сопротивлялась, то один еврейский колдун, к которому обратился юноша, околдовал девицу и силою демона превратил ее в кобылу. Сделаем общий вывод. Хотя демоны и их слуги могут причинять добрым людям вред в благах земных, имуществе, временном счастье, славе, здоровье для испытания и их заслуг, как это открывается в истории Иова, который таким образом пострадал из-за демонов. Однако своим чародейством они не могут против воли человека ввести в грех и принудить к нему. Хотя демоны и искушали Иова как изнутри, так и снаружи через тело, Но не могли ввести его в фантастические обманы чувств, не активные, не пассивные. Активные, когда демоны обманывают чувства, как у тех, которые не живут в благодати. Пассивные, когда они посредством чародейских средств удаляют члены. Ни того, ни другого дьявол не мог причинить благочестивому Иову, особенно пассивного вредительства в отношении полового акта, Ему, который был столь воздержан, что мог сказать «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Тем более о чужой жене, так как дьявол, как известно, имеет большую власть над грешниками. Согласно словам евангелиста Луки, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения». «Наконец, что нужно думать о тех ведьмах, которые такие члены в большом количестве, до двадцати или тридцати членов за раз, скрывают в птичьем гнезде или ящике, где они движутся как живые и принимают пищу, что многие видели и что повсеместно известно?» На это следует сказать, что все это делается дьявольским наваждением и действием, так как чувства зрителей обманываются вышеуказанными способами. Некто рассказывал, что когда он потерял член и обратился за восстановлением своего здоровья к ведьме, та приказала ему подняться на дерево и из находившегося там гнезда, в котором лежало большое количество членов, взять себе один. Когда тот хотел взять из них один побольше, ведьма сказала «нет, этот не тронь», и при этом добавила «он принадлежит одному попу». Что касается вопроса, бывает ли так, что демон без помощи ведьмы удаляет мужской член, имеется ли различие между тем и другим удалением, то можно сказать, кроме того, что сказано в первой части трактата в вопросе «могут ли ведьмы удалять мужской член?». Во-первых, когда демон сам по себе удаляет член, тогда он действительно и реально удаляет, и действительно и реально восстанавливает его, если он должен восстановить. Во-вторых, он может удалить не без вреда и не без боли. В-третьих, он никогда этого не делает, разве только при содействии доброго ангела, потому что он удалял бы орудие своего успеха. Он может при посредстве акта совокупления наделать гораздо больше злодеяний, чем через посредство других человеческих поступков, так как Бог более попускает околдовывать этот акт, чем другие человеческие поступки, как это было установлено выше. И все это не имело бы места, если бы он не действовал при попущении Божиим, при посредстве ведьм. Если кто-либо сомневается... Стремится ли демон вредить людям и животным больше сам по себе, чем при посредстве ведьм, то можно сказать, что здесь не может быть никакого сравнения. Именно бесконечно более он стремится вредить через ведьм, потому что, во-первых, наносит большее оскорбление Богу, овладевая его творениями. Во-вторых, чем больше наносится оскорбление Богу, тем более попускается власть дьявола вредить людям. В-третьих, он делает это ради своей собственной пользы, которую он находит в погибели душ.